Обнимаю тебя тысячу раз, целую, и вся полная счастьем от одной мысли, что скоро в самом деле буду целовать тебя. Твоя, твоя и только твоя ада. Дальше следовали слова «Постскриптум». «Постскриптум 1. Если ты не хочешь, чтобы я приехала, телеграфируй немедленно. Я буду знать, что делать». «Постскриптум 2». Если я не найду тебя на вокзале, я поеду прямо к тебе и пошлю кого-нибудь тебя вызвать. Латыгин как безумный перечитывал это письмо. Хаос мыслей крутился в его голове. Ада пишет, что в четверг она будет здесь. Но сегодня именно четверг. Он шесть дней не был на почте. Теперь поздно телеграфировать — Даже кажется поздно ехать на вокзал. Поезд приехал. Латыгин нервно бросился на улицу. У первого газетчика он купил газету. Скорый поезд из Одессы приходил в половине первого. Сейчас было уже пять минут первого. Что делать? Спешить на вокзал? Он мог опоздать. В двадцать пять минут, пожалуй, не доедешь. Но он в двух шагах от дому. Спешить, бежать домой, чтобы Ада не появилась там раньше его. Латыгин ни о чем не думал. Одно лишь помнил он — поспешить вовремя, предупредить встречу Ады с женой. Наняв извозчика, Латыгин взял его, не торгуясь, и велел ехать к дому скорей. Через несколько минут он был дома и тотчас, бегом перебежав в двор, был почти у себя. Слава Богу! Значит, не опоздал. Мина была занята на кухне, готовила что-то. В минуту волнения мысль работает быстро. Пока Латыгин бежал по двору, он успел создать ход действий. Он вспомнил несколько слов, слышанных накануне у Карповых, и на них построил свой план. Стараясь придать себе беспечный вид и скрывая волнение, Латыгин дружественно поздоровался с женой, Ласково упрекнул ее за то, что она хлопочет излишне, а потом средь разных незначительных фраз сказал ей, «А у меня к тебе большая просьба. Я не зашел сегодня к Карповым, так как меня расстроили у Андроновых. Душа была не расположена. Но все-таки я думаю предложением Меркинсона воспользоваться. И вот что я думаю. Жена его, Анна Васильевна, больна. Он это вчера говорил» если бы ты зашла ее навестить? Меркинсон понимает, что мы во многом стоим выше их, что только случайность занесла нас в их среду, и твой визит очень польстил бы их самолюбию. А нам потом это казалось бы на пользу, так как от Меркинсона зависит многое. Мина очень неохотно согласилась на просьбу мужа. Она ссылалась и на то, что никогда не бывало у Меркинсонов, и на то, что у нее сегодня много дел по дому, и на то, что в конце концов такой визит все же унизителен. Латыгин настаивал ласково и кротко, «Ну, сделай это для меня, а без обеда сегодня мы как-нибудь обойдемся». Мина никогда не умела отказать мужу. Согласилась она и на этот раз. Хотя весьма неохотно. Для визита, однако, ей надо было одеться. Латыгин с тревогой поглядывал на часы, пока она причесывала волосы, надевала другое платье, переменяла башмаки. Сердце Латыгина билось учащенно. Разница в пяти минутах может погубить всё, Но он не смел выразить своего нетерпения и даже счел должным сказать «Впрочем, если тебе это так неприятно, можешь не ходить». «Нет». «Если ты уж так этого хочешь!» Наконец, мина была готова, в пальто, в шляпе. Латыгин любовно проводил ее до выхода, поцеловал ее нежно и просил возвращаться скорее. «Ты только спросишь ее о здоровье. Посидишь минут пять, и больше ничего не нужно. Поверь, это произведет свое впечатление». Доводы были неубедительны, но Латыгин просил так настойчиво, что Мина решила исполнить его странный каприз. Так ей казалось. К тому же муж был так мил, так ласков, каким давно уже не бывал. Мина в ответ тоже поцеловала его и сказала ласково, «А ты отдохни. Нельзя работать целый день. Я вернусь скоро и успею приготовить обед и для тебя, и для Лизочки». Дверь за Миной захлопнулась. Латыгин торопливо взглянул на часы. «Если поезд не опоздал, адочка была здесь уже».